Глава 4. Доктор Сондерс поднял глаза. удивленно вскрикнул. С середины серединой пыльной дороги, направляясь к нему, шагали двое белых. В гавани не было ни одного судна, и доктор не понимал, откуда они взялись. Они шли, не торопясь, глядя то направо, то налево. Видно, здесь, на острове, они были впервые. На них были поношены штаны и тельняшки. Тропические шлемы почернели от грязи. Незнакомцы подошли к лавке и увидели на пороге доктора Сондерса и остановились. Один из них обратился к нему. Это лавка Дзинцина? Да. А он здесь? Нет, он болен, не повезло. Тут, верно, можно выпить? Конечно. Говоривший, обернулся к спутнику. Зайдем. Они вошли внутрь. Что будете пить? спросил доктор Сондерс. Мне пиво. Мне тоже. Буркнул второй. Доктор передал заказкули. Тот принес для незнакомцев бутылки с пивом и стулья. Один из них был пожилой, с желто бледным морщинистым лицом, седыми волосами и щеточкой седых усов, среднего роста, худощавый. Когда он говорил, открывались чудовищно испорченные зубы. Хитрые глазки все время бегали по сторонам. Маленькие, выцветшие, они были посажены близко друг к другу, что придавало ему сходство с лисой. Манеры у него были заискивающие. «Вы откуда?» — спросил доктор. «Только что пришли на Люгере, с острова Терсти». Сноска. Люгер. Небольшое парусное судно. Немалый путь. Как погода? Лучше не бывает. Ровный бриз, море гладкое, что стекло. Меня зовут Николс. Капитан Николс. Может, слышали? Да вроде нет. Болтаюсь по здешним морям уже лет тридцать. На архипелаге не найдешь островка, куда бы я ни приставал в том или другом году. Меня тут все знают. И Дзинцин знает меня лет двадцать знакомы. — Я здесь человек пришлый, — сказал доктор. Капитан Николс посмотрел на него, лицо открытое, выражение сердечное, но взгляд насторожен. — Сдается мне ваша личность знакома, — сказал он. — Провалиться мне на этом месте, коли я вас не встречал. Доктор Сондерс улыбнулся, но воздержался от дополнительных сведений. Капитан Николс прищурился, тщетно пытаясь вспомнить, где он сталкивался с этим человечком, оглядел его с ног до головы. Доктор был низенький, чуть больше пяти футов шести дюймов с заметным брюшком. Руки, мягкие, пухлые, небольшие, с длинными пальцами, и, возможно, если он был тщеславен, составляли некогда предмет немалой гордости. В них до сих пор чувствовалась порода. Он был очень дурен с собой, с курносым носом и огромным ртом, и когда он смеялся, а смеялся он часто, обнажались крупные желтые неровные зубы. Под кустистыми седыми бровями поблескивали умные, язвительные зеленые глаза. Прощеватая кожа была не очень чисто выбрита. Густо румянец переходил на скулах в багровый цвет, что говорило о застарелой болезни сердца. Волосы, вероятно, в свое время черные, густые и жесткие, теперь побелели и еле прикрывали макушку. Однако уродливость доктора не отталкивала, а, напротив, привлекала к себе. Когда он смеялся, у глаз собирались морщинки, придавая удивительную живость лицу, насмешливому, но отнюдь не злому. В такие минуты он был бы похож на шута, если бы не проницательный, светившийся в его ясном взоре. В уме его сомневаться не приходилось. Однако, хотя он всегда был весел и оживлен, любил шутку и потешался над собой не меньше, чем над другими, у собеседника создавалось впечатление, что даже в разгар необузданного веселья он себя не выдает. Он всегда, казалось, был на чеку. Он был разговорчив и доброжелателен, но чувствовалось, если вы были наблюдательны и не позволяли себе обмануться, его открытой манерой держаться, что эти веселые и смеющиеся глаза ничего не упускают, взвешивают, судят и выносят приговор». Он был не из тех, кто принимает что-либо на веру. Доктор ничего не ответил, и капитан Николс указал пальцем на своего спутника. «Это Фред Блейк», — доктор Сондерс кивнул. «Надолго сюда?» — продолжал капитан. «Жду голландский пакетбот». «На север или на юг?» «На север». «Как вы сказали, вас зовут...» «Я этого не говорил». «Сондерс». «Я достаточно порыскал по свету, чтобы не задавать лишних вопросов». — сказал капитан заискивающим смехом. — Не задавай вопросов и не услышишь лжи. — Сондерс? — Я знал немало парней, которые откликались на это имя, но их оно было или нет, никто не мог сказать, кроме них самих. — Что там приключилось со старым Дзинцином? Старикан подходящий. А я думал, мы с ним языки почешем. Глаза по двери. Катаракта. Капитан Николс выпрямился и протянул руку. — Док Сондерс. Я знал, что уже видел вас. Фуджоу, я был там семь лет назад». Доктор пожал протянутую руку. Капитан Николс обратился к своему приятелю. «Доктора Сондерса все знают. Лучший врач на Востоке. Глаза. Это по его части. У меня был друг, все говорили, что он ослепнет, ничем ему не помочь, так он пошел к доку Сондерсу и через месяц видел не хуже нас с тобой. Желтокожие просто молятся на него. «Док Сондерс, вот приятный сюрприз». Я думал, вы не уезжаете из Фуджоу ни на день». Как видите, уехал. «Мне крупно повезло. Вас там не и надо». Капитан Николс наклонился вперед, и его хитрые глазки просверлили доктора пристальным взглядом, в котором чувствовалась чуть ли не угроза. «Меня одолела диспепсия». «О, Боже!» — пробормотал Фред Блейк. Это были первые слова, которые он произнес, и доктор Сондерс обернулся, чтобы на него посмотреть. Фред сутулился на стуле в позе, которая говорила о скуке и дурном настроении и грыз ногти. Это был высокий юноша, худощавый, но гибкий и крепкий, с кудрявыми каштановыми волосами и большими глазами яркой голубизны. На вид лет двадцать. В грязной тельняшке и брюках из хлопчатобумажной саржи он выглядел немногим лучше бродяги. «Молокосос», — подумал доктор. Угрюмое выражение лица не делало его приятнее, но нос у него был прямой, рот красиво очерчен. «Брось грызть ногти, Фред!» — сказал капитан. «Мерзкая привычка!» «Осточертела мне эта ваша диспепсия!» — со смешком отозвался юноша. Когда он улыбался, приоткрывались редкой красоты зубы. Белые, мелкие, идеальные формы, они были так неожиданно на этом сумрачном лице, красота их была так ослепительна, что захватывала врасплох. В его хмурые улыбки таилась большая прелесть. Тебе легко смеяться, ты не знаешь, что это такое, сказал капитан Николс. Уж как я намучился от нее! И не говори, что я неосторожен и ем, что попало. Я все перепробовал, мне все во вред. Возьми хоть это пиво. Думаешь, оно мне сойдет с рук? Да не в жизнь, сам знаешь. Давайте, давайте. Выкладывайте доктору все, как есть, сказал Фред Блейк. Капитану Николсу это только и надо было. И он принялся подробно излагать историю своей болезни. Он описывал симптомы с научной точностью. Не было такой неаппетитной детали, которую бы он опустил. Он перечислил всех врачей, к которым обращался, все патентованные средства, которые применял. Доктор Сондер слушал молча, сочувственным интересом и время от времени кивал. «Если есть на свете человек, который может мне помочь, так это вы, док», — серьезно сказал капитан. «Мне не надо говорить, что вы в своем деле собаку съели, я это и сам вижу». «Я не чудотворец. За одну минуту много не сделаешь, да еще когда, как у вас, болезнь стала хронической. Я чудеса не прошу, но ведь вы можете прописать лекарство, верно? Чего я только не глотал. Вот бы хорошо было, как бы вы меня осмотрели». «Сколько вы тут пробудете?» «Да сколько душа захочет». «Мы отчалим, как только запасемся всем необходимым», — сказал Блейк. Мужчины обменялись быстрым взглядом, не ускользнувшим от доктора Сондерса. Он и сам не знал, почему у него создалось впечатление, что за всем этим что-то кроется. «А что вам тут надо?» — спросил он. Лицо Фреда Блейка снова стало угрюмым, и когда доктор задал этот вопрос, он посмотрел на него и тут же отвел глаза. Доктор Сондерс прочел в них подозрение, а, возможно, и страх. «Странно, странно», — ответил ему капитан. Я знаю на тысячу лет. Мы хотели купить у него кое-что из провианта, и нам не повредит, коли мы пополним запас пресной воды. Торгуете чем-нибудь, продаете, покупаете? В некотором роде. Коли попадется что-нибудь подходящее, мы своего не упустим, как и всякий другой. А какой возгруз? груз? Да всего понемножку. Капитан Николс добродушно улыбнулся, показав испорченные черные зубы. Продувное бестие сразу видно. Доктору Сондерсу пришло в голову, уж не везут ли они контрабандой опиум. Вы, случайно, не зайдете в Макассер. Может, статься. Что это за газета? Спросила вдруг Фред Блейк, тыча пальцем в прилавок. Это? Трехнедельной давности. Ее привезли на том же корабле, на котором я сюда приехал. А австралийские газеты у них бывают? Нет. Доктор Сондерс засмеялся при одной мысли об этом. «А какие-нибудь корреспонденции из Австралии в этой газете есть?» «Газета голландская. Я голландского не знаю. Во всяком случае, на острове Терсди вы имели более свежие новости». Блейк слегка нахмурился. Капитан Плутовский улыбнулся. «Тут тебе не пуп земли, Фред», — сказал он, посмеиваясь. «И никогда не бывает газет на английском языке?» — спросил Фред. «Почти. Порой попадет случайный номер гонконгской газеты или «Стрейт Таймс», да и тот старый. Что же, они здесь не знают никаких новостей? Только те, что привозит голландский корабль. А телеграфа у них тут нет? Нет. Если кто не хочет попасть на глаза полиции, лучше местечко не сыскать, — сказал капитан. Во всяком случае, на какой-то срок, — согласился доктор Сондерс. — Хотите еще пиво, док? — спросил Блейк. Спасибо, пожалуй, нет. Я иду обратно в гостиницу. Надеюсь, не возражаете сегодня там со мной пообедать? Он обращался к Блейку, и ему почему-то казалось, что тот откажется от его услуг, но ответил ему капитан. «Прекрасно! Жратва на люгере уже не лезет в глотку!» «Излишнее беспокойство», — сказал Фред Блейк. "Пустики, Жду вас здесь к шести часам. Пропустим по паре стаканов и пойдем». Доктор поднялся, кивнул и ушел.